Глава двадцатая Далеко я не уехал. Оказавшись на главном шоссе и не повстречав по дороге полицейской машины, я немного успокоился. Я понимал, что совершил не слишком умный поступок, но и на дерзкий побег, достойный внимания си это тоже не тянет. Откуда мне знать, что ко мне едут копы? Да, конечно, я знаю от Карен, но они-то пока не знают того, что я знаю. К тому же им бы следовало сначала мне позвонить, так? Нельзя же ждать от человека, что тот будет сидеть на одном месте, как будто у него нет дел. У меня своя работа. Я должен был встретиться с клиентом, сходить к зубному. У меня встреча, касающаяся раскрутки бренда, астрологический фраг в Брадентоне. Я должен успеть... Черт его знает, что еще. Потому меня нет дома. Можете объявлять розыск. Я доехал до деловой части Сарасоты, развивая по пути одну мысль. Мысль была не самая блистательная, но другой не было. И хоть какое-то обещание позитивного и простого действия в данный момент казалось прекрасным планом, а еще отличным оправданием, чтобы не сидеть дома. Я остановился на Фелтон-стрит и прошел квартал до офиса пляжа. Сквозь большие стеклянные двери я видел, что кто-то до сих пор сидит за столом, но когда попытался войти... Оказалось, что двери заперты. Девушка оторвалась от своего компьютера и покачала головой, как и все секретари на свете, наделенные от Бога властью пускать и не пускать. «Мы закрыты. Такой закон». «Я устроил пандомиму, означающую, что я знаю, уже ей шесть часов, они закрыты, но мне все равно до зарезу надо с ней поговорить, я не скоро отхожусь от этой идеи». Она довольно долго истолковывала мои жесты. Возможно, просто не отличалась сообразительностью. В конце концов, девушка нажала кнопку, и дверь щекнула. «Мы закрыты», — первое, что сказала она, как только я перешагнул порог. «Я знаю и отвлеку вас всего на секунду. Я муж Стефани Мур». Почтительность девушки выросла процентов на двадцать. Стеф — старший редактор в их журнале. «А, ясно, добрый вечер. У меня испортился телефон». Я должен был встретиться со Стеф, но не могу вспомнить, где мы договорились. Она присылала мне сообщение, но я никак не могу открыть меню. И дозвониться до нее тоже не могу. Она, случайно, не упоминала, куда собирается сегодня вечером, или что-нибудь в этом роде». Секретарша старательно сверилась с разнообразными бумажками, разбросанными по столу и пришпиленными рядом с монитором. «К сожалению, нет». «Ладно, последняя надежда. Есть у вас телефон с Юки?» Я искал его дома, пока тщательно осматривал комнаты на предмет каких-нибудь странностей, но в ноутбуке Стеф номера не оказалось. Мне не разрешено разглашать подобную информацию. Разумеется. Я схватил со стола ручку и листок бумаги и принялся писать. «Вот это мой сотовый. Окажите мне услугу, перешлите мой номер с Юки по электронной почте или через СМС. Попросите ее перезвонить мне». Я вышел на улицу. Я не знал. Выполнит ли секретарша мою просьбу? Да, может быть, это не так уж и важно. Что же дальше? Возвращаясь к машине, я заметил вдалеке вывеску бара и понял, вот что дальше. В баре у Кранка под конец рабочего дня было многолюдно. Я даже не пытался найти местечко в кондиционированном помещении, заняв вместо того столик на террасе. Дожидаясь, пока принесут пиво, я в миллионный раз набирал номер Стефа. Снова нарвавшись на голосовую почту, я сжал телефон с такой силой, что маленькая пластмассовая коробочка едва не треснула. Я не стал оставлять очередное сообщение. Зато заметил, что аккумулятор в телефоне здорово сдал за день и заряжен только наполовину. Что вселило в меня новую тревогу, которая была мне вовсе не кстати. Правда, я заряжу телефон, когда наконец окажусь дома. Я ведь вовсе не подался в бега или что еще. Я уже скоро вернусь домой. Именно так. Также не кстати было и то, что три женщины усели за соседний столик и немедленно принялись курить. Если вы никогда не пытались бросить курить, вам не понять, насколько это паршиво. Вы можете много месяцев не брать в руки сигарет, преодолеть зависимость, выработать новые привычки. Но затем в один прекрасный день вы видите, как кто-то радостно сосет раковую палочку, и вы, сшибая с ног стариков и детей, кидаетесь за пачкой сигарет. Смутно сознавая, что этот миг постоянно маячил у вас на горизонте, поджидал, когда вы протопчете к нему дорожку. Парень за прилавком берет у вас деньги, переходит к следующему покупателю, не сознавая значимости только что свершившегося события, не замечая, как у него на глазах только что рухнул фасад, возведенный благодаря титаническим усилиям, внутренним диалогам и самоотречению. Может быть, любая боль и разочарование, с которыми мы сталкиваемся в жизни, Существуют ровно потому, что мы сами их изобретаем, потому что наши рецепторы всегда на готове и в ожидании. Может, мне стоит просто взять и закурить? И пошло все к черту. Я развернулся к дамам за столиком. Едва не попросил у одной из них сигаретку, но не попросил. Я развернулся обратно, переживая не триумфа, а смутное и злобное ощущение потери. По счастью, появилось пиво, и я вместо этого выпил половину бокала. Оставшаяся половина быстро последовала за первой, поэтому я заказал еще. И так и пошло. А Стэв все не звонила. Через час я приступил к четвертому пиву и понял, что лучше бы, чтобы оно было последним. Солнце шло на закат, но духота все усиливалась. Терраса между тем опустела. Соседки-курельщицы тоже ушли, что помогло мне собраться с мыслями. И в итоге я вспомнил, что сказал мне во время обеденного перерыва Кевин. Он сказал «Проще всего объяснить происходящее тем, что кто-то непосредственно воспользовался моим ноутбуком. А это подразумевает некую личность, которая могла без труда достать мои пароли и... или... учетные записи. Стефани. Ну, разумеется. Не укладываются сюда только фотографии». Конечно, Стефа не могла бы закачать их на мой компьютер. Она даже, наверное, могла и сделать их. Но зачем? С какой целью устраивать мне разнос за то, чего я не совершал? Поверить в то, что все подстроил Дэвид Уорнер, было трудно. В то, что это могла сотворить Стеф, попросту невозможно и без веских доказательств. С другой стороны, сложно представить, каким образом Уорнер смог бы закинуть папку в мой компьютер. Я плохо разбираюсь в технике и вообще не понимаю, как можно засунуть файлы в чужой компьютер на расстоянии. Я вдруг осознал, насколько смутно осознаю возможности и границы тех технологий, которым запросто доверил управлять своей жизнью. В прежние времена под личностью подразумевалось твое лицо и как минимум подпись. Теперь же личность состоит из набора паролей, на выбор которых тратится куда меньше времени, чем на выбор имени для кошки. Узная мой пароль, «И станешь мною. Во всяком случае, функционально. Мы ведь то, что мы делаем. Или то, что, как кажется, делаем. Я не мог поверить, что подозреваю в подобном собственную жену. От пива я сделался усталым и раздражительным, и меня все больше охватывала тревога, гнусным образом похожая на панику. Не было смысла и дальше сидеть здесь. Во всяком случае, когда под боком стоит машина, и сам ты дошел до точки. Я попросил счет и отправился в уборную. Когда я возвращался через бар обратно, то снова попытался дозвониться до Стеф. С тем же успехом. Опуская телефон, я внезапно принял решение. Я последую совету Карену Айт. Позвоню в полицию и скажу, «До меня дошли слухи, что они хотят со мной поговорить. А когда мы встретимся, я признаю, что целый день не могу найти жену». Их реакция, которая, как я надеялся, будет не особенно бурной, наверное, немного успокоит меня. Я кивнул своим мыслям, радуя, что принял решение, и потянулся к бумажнику, чтобы достать визитку помощника шерифа. Случайно я поднял глаза и увидел, что официант несет к моему столику поднос со счетом. А у него, за спиной, на другой стороне улицы, я увидел прохожего. Это был Дэвид орнер